Замок Нью-Гейтской тюрьмы. 29 сентября 1714 Холборн перегораживала древнее здание с большой аркой внизу и башенками наверху. Со стороны, где визитер угощался сейчас чаем, въезжающих в Лондон путников встречал великолепный фасад. Механизм для спуска и подъема огромной решетки, занимающей почти весь второй этаж, загораживали ниши, в которых укрылись от дождей свобода, справедливость и другие достойные жены. Правда, это не помешало им почернеть от угольного дыма, так что теперь они смотрели на прохожих подобно фуриям. Тройное готическое окно следующего этажа Располагалась над аркой, как дверца в немецких часах, откуда выскакивает кукушка. За ним и обитал сейчас Джек Шафто. Впрочем, высунуться как кукушка он не мог, поскольку окно было зарешетчено. Судя по всему, первым сюда вселился кузнец, который провел в помещении не меньше месяца, выковывая тяжелые прутья и вмуровывая их в каменные стены. Тем не менее, окна были превосходные. Выше Джека ростом и шире, чем размах его рук. Несмотря на толстую решетку, они щедро впускали свет. Замок. Как называлась эта часть Нью-Гейтской тюрьмы, служил приютом для знатных арестантов. Соответственно, здесь не недоставало кое-каких приспособлений, которыми изобиловали казематы попроще, например, железных колец в стенах, чтобы приковывать опасных узников. Тюремщикам пришлось проявить изобретательность. Сотни фунтов цепи пропустили через оконные прутья протащили по полу и закрепили на джековых кандалах. Цепь была такая длинная, что он мог подойти к любому месту в камере, кроме двери. Сейчас он сидел за столом, пил чай. Его гость, стоя у окна, смотрел через решетку на дорогу, которая поднималась на Сноухилл и четвертью мили дальше пересекала флицскую канаву. На другом берегу она расширялась вдвое-втрое и продолжалась между шикарными площадями, разбитыми там, где в детстве Джека были коровьи пастбища. Гораздо ближе, меньше чем на расстоянии полета стрелы, справа стояла церковь Гроба Господня, древнее сооружение архитектурного типа, известного у специалистов как Большая Груда Камней. Там Джеку и его попутчикам в поездке на Тайберн предстоял через месяц долгий и утомительный ритуал. Поэтому Джек старался не задерживать взгляд на церкви и особенно на ее дворе, который поглотил больше мертвецов, чем мог бесследно переварить. «Как я погляжу, все лучшие лондонские апартаменты в тюрьмах», — заметил гость. «И во всех живут люди, так или иначе доставляющие мне неприятности». На фоне окна он смотрелся идеальным силуэтом щеголя, вроде тех, что вырезают из черной бумаги искусники на парижском Новом мосту. Джек обвел его взглядом от взбитых локонов парика до бантов на башмаках, от мускулистых икр до безупречно выкроенных полкам золота. Гость был при шпаге. Джек подумал, что мог бы оглушить его цепью и отнять оружие. Впрочем, толку от этого все равно бы не было. Поэтому Джек отбросил кровожадные мечтания и сделал попытку поддержать разговор. «Вы о том малом в клинке? Прославленном Дапе? Ты знаешь, кто я?» Чарльз Уайт повернулся спиной к окну. Затем рассеянно отвел руку назад и погладил Джекову цепь, пропущенную сквозь прутья. «Пока в этой стране был порядок, всех, кто доставлял неприятности порядочным людям, держали в таких местах. Я рад, что мы сохраняем хоть какие-то остатки цивилизации. Мне казалось, от того, что Даппа в тюрьме, вам неприятностей только больше». «У меня есть планы насчет Даппы», — сказал Уайт. «И насчет тебя тоже. Вот чем полезны учреждения вроде Ньюгейта и Клинка, покуда такие, как ты, сидят под замком, такие, как я, успевают составить планы». «Ладно», — вздохнул Джек. «Я знал, к чему идет дело. Вы скучный тип, мистер Уайт». И очень банально себя ведете. Мне оставалось только спросить себя, какой самый скучный и банальный план можно изобрести. Конечно, убить меня. Не очень-то страшная угроза, потому что через месяц у меня свидание с Джеком Кетчем на Тайберн Кросс. Убить меня более жестоко здесь, чем он там, вы точно не сможете. Так что пугать меня вам нечем. Значит, вы должны что-то мне посулить? Полегче, — воскликнул Уайт. Прежде обсудим, что должен сделать ты. Хе, а я ничего не должен, — отвечал Джек. В этом смысле я самый свободный человек мира. Так чего вы хотите от меня добиться? Тебя обвиняют в чеканке фальшивых денег. Это государственная измена. У сэра Исаака Ньютона достаточно доказательств. Отпираться бесполезно. Ты должен будешь объявить перед судом, считаешь ли ты себя виновным. Такова формальность. Если ты не признаешь свою вину, тебя будут пытать, придавливая свинцовым грузом, пока ты не умрешь или не одумаешься. Я с детства бываю в Нью-Гейте так что хорошо знаю здешние порядки, — отвечал Джек. — Чему вы клоните? — Если ты согласишься сделать признание, я устрою так, чтобы его услышали несколько свидетелей, не только сэр Исаак. В присутствии этих людей ты скажешь, что сэр Исаак портил монету, что он взял золото из королевской казны и... Прикарманнил? Нет. Потратил на девок? Нет. Пропил? Нет. Использовал для алхимических опытов в Тауре. Э, конечно, ну и болван же я. Джек так резко ударил себя по лбу, что зазвенели ножные кандалы. Это куда более правдоподобное обвинение. «Милорд Боллинг брок об этом проведал», — продолжал Уайт, нараспев, словно напоминая Джеку, что тот должен запомнить сказочку наизусть. «И начал готовить испытание ковчега, прослышав о котором бесчастный Ньютон в панике бросился к тебе, Джек. По его наущению, ты и твоя шайка...» «Шайка, шайка, почему всегда шайка?» «Не зовите их так, словно каких-то преступников. Это мои друзья и близкие». «По его наущению, ты и твои сообщники ворвались в Тауэр, вскрыли ковчег, вытащили генеи, уличающие Ньютона, и заменили полновесными. Чтобы оставить Тауэр без охраны, Ньютон увлек меня и других в бессмысленную экспедицию к устью Темзы». Ты выполнил поручение, но где-то допустил промашку. Придумаешь сам что-нибудь правдоподобное. История получила огласку, и теперь Ньютон пытается руками закона убрать тебя и твоих... ...сообщников, чтобы замести следы. А что, можно неплохо позабавиться, рассказывая такую байку перед моим обвинителем и сборищем обалделых чинуш. Признал Джек. Считайте, что вы поставили посреди моих апартаментов статую, ваше предложение. В ближайшие недели я буду ходить вокруг, изучать его в разном свете и под разными углами, выискивать изъяны. Ты сказал недели? переспросил Уайт тоном насмешливо-озадаченным. Поскольку у меня вдоволь времени на раздумья, веско заявил Джек. И я «Буду рассматривать ваше предложение куда серьезнее, если вы скажете, что мне за это светит, помимо нескольких минут развлечения». «Побег», — отвечал Чарльз Уайт. «Побег в Америку для тебя и для твоих... сообщников в Афлидской тюрьме». Тут Джек проявил, наконец, хоть какую-то заинтересованность. Во всяком случае он поднялся из-за стола, прошаркал к окну, волоча за собой цепь, и встал рядом с Уайтом. Тот поглядывал вправо, недвусмысленно стараясь привлечь внимание Джека к церкви Гроба Господня и другим мрачным ориентиром на пути процессии смертников. Однако Джек посмотрел влево. В той стороне почти на одной прямой стояло несколько примечательных зданий. Ближе всего на расстоянии оружейного выстрела, то есть почти на таком же удалении от олд Бейли как Ньюгейт, располагалась флидская тюрьма, утыканная мириадами печных труб, массивная стена вдоль одноименной клоаки. Дальше и чуть ниже, на противоположном берегу упомянутой клоаки, выселся Брайдуэлл, пристанище непутевых женщин. Совсем далеко за Темзой, Джек различал шпиль вестминстерского аббатства. Все это было плотно упаковано в однообразный субстрат после пожарных кирпичных зданий, почернелых от копоти и стоящих вплотную без единого проблеска зелени, если не считать клочков мха, которые птицы несли на строительство гнезд, да обронили, спасаясь от воронов, разбойников пернатого царства». Флицкая тюрьма выделялась лишь тем, что стояла посреди открытого участка. У нее были своя территория и границы. «Вы хотите меня уверить, — сказал Джек, — что можете вытащить троих оттуда и меня отсюда в одну ночь? Потому что делать это придется одновременно, на мой взгляд». «Задача была бы неимоверно трудной, даже если бы Виги не отмутузили ваших так, что половина дала дёру во Францию». «Мне странно слышать столь малодушные сомнения от человека, захватившего Тауэр», — заметил Уайт. «У меня были возможности. У вас. Ты недооцениваешь мощь и богатство моей партии. Пусть тебя не вводит в заблуждение временный отъезд Боллингброка», — Назревает восстание, Джек. Могут пройти год или два, но попомни мои слова, скоро армия якобитов сметет узурпатора и его семя. Это вы об английском короле? Как некоторые его называют. Устроить побег, даже два побега в одну ночь. Сущие пустяки, Джек особенно из Ньюгейта, откуда прославленные узники бежали почти так же часто, как из Тауэра. «Мне придется поверить вам на слово», — сказал Джек. «Поскольку из тех, кого я навещал тут в детстве, никто не вышел иначе, как на виселицу». «Тогда подумай об одном. Как важно для моей партии одним махом дискредитировать сэра Исаака Ньютона государственную монету», и Вигов. Два побега — смехотворная плата за такой успех. «Что ж, ха, считайте, что ваше предложение принято к рассмотрению», — сказал Джек. «Я дождусь предложений от других сторон, взвешу их все и дам обоснованный ответ, если только мой стол...» «Колени без противоречия, меня не попутает».